Глава 32. Он зол. Да! В глазах доктора было изумление. Я. Я просто немного умею, эм, например, выходить из тела, прошептала я так, словно это что-то незначительное. И Я вернула его обратно. Доктор выдохнул, быстро приближаясь. Ты понимаешь, что он уже принадлежит смерти. — спросил он шепотом, словно смерть не слышит, если шепчут. «И что?» — спросила я, не понимая, почему это так взволновало доктора. «И то!» — прошептал он. «Я не знаю, что он сделает с тобой!» В этот момент запах роз и пепла ворвался в палату. На мгновение, как дыхание ветра. Во внезапно распахнувшееся окно повело смертью. Казалось, промелькнула тень. Но когда я обернулась, за окном никого не было. Я еле добрела до своей комнаты. Ноги гудели, как будто я не просто стирала белье и носила чай, а бежала марафон по лезвию бритвы. Голова гудела, в висках стучала, не от усталости. От него, от его взгляда, от его голоса, от того проклятого поцелуя на ладони, что жёг кожу даже сейчас — Спустя час. Комната. Маленькая, тихая, уютная. Комната Лили. Я никогда не видела ее живой, но чувствовала ее присутствие в каждом штрихе. В вышитых подушках с васильками, в кукле у изголовья кровати, в запахе лаванды, что до сих пор витал в занавесках. Здесь не пахло замком, не пахло унижением. Здесь пахло домом. Пахло чужой жизнью, чужими мечтами, которым никогда не суждено сбыться. Я разделась, натянула ночную рубашку, то самую, что доктор дал мне в первый день, и упала на постель, будто земля обвалилась под ногами. Тело сразу провалилось в сон. Но ненадолго. Через мгновение прикосновение Лёгкое, почти неощутимое как будто кто-то провел пальцем по моей щеке. Не грубо, не требовательно, а бережно. Слишком бережно для ночи, полной теней. Я открыла глаза. Сердце замерло. В комнате было темно, но не по-обычному. Неуютно. Казалось, эта темнота дышала. Я медленно приподнялась на локтях, оглядываясь. Взгляд упал на вазу с полевыми цветами. Ромашки, васильки. Та самая веточка с неизвестными мне цветами. Они увидали на моих глазах. Лепестки почернели, как будто их коснулась тень вечности. Стебли обмякли, будто сдались без боя. «Ты здесь?» — прошептала я, не отводя глаз от вазы. «Тишина. Потом шелест». Ни ткани, ни ветра. Тишины, которая обрела форму. В кресле у окна, том самом, где Лили, наверное, читала книги и мечтала о женихе, проступил силуэт. черный плащ, белые волосы, плечи, будто выточенные из мрамора и лунного света. Смерть. Он не двигался, не дышал. Просто был. Но я чувствовала. Он зол.